Прощай же, грусть, и здравствуй, грусть. Ты вписана в квадраты потолка, Ты вписана в глаза, которые люблю. Ты еще не совсем беда, Ведь даже на этих бледных губах Тебя выдает улыбка. Так здравствуй, грусть, Любовь любимых тел, Могущество любви, чья нежность возникает, как бестелесное чудовище, с головой прекрасноликой грусти. Поль Элюар. Перевод Борисова. Часть первая. Глава первая. Это незнакомое чувство, преследующее меня своей вкрадчивой тоской, я не решаюсь назвать, дать ему прекрасное и торжественное имя — грусть. Это такое всепоглощающее, такое эгоистическое чувство, что я почти стыжусь его, а грусть всегда внушала мне уважение. Прежде я никогда не испытывала ее, я знала скуку, досаду, реже раскаяние. А теперь что-то раздражающее и мягкое, как шелк, обволакивает меня и отчуждает от других. В то лето мне минуло семнадцать, я была безоблачно счастлива, окружающий мир, составляли мой отец и Эльза, его любовница. Я хочу сразу же объяснить создавшееся положение, чтобы оно не показалось сложным. Моему отцу было сорок лет, Вдовил он уже пятнадцать. Это был молодой еще человек, жизнерадостный и привлекательный, и когда два года назад я вышла из пансиона, я сразу поняла, что у него есть любовница. Труднее мне было примириться с тем, что они у него меняются каждые полгода. Но вскоре его обаяние и новая для меня беззаботная жизнь, мои собственные наклонности, приучили меня к этой мысли. Отец был беспечный, но ловкий в делах человек, он легко увлекался и также быстро остывал и нравился женщинам. Я тотчас полюбила его, и притом всей душой, потому что он был добр, щедр, весел и нежно ко мне привязан. Лучшего друга я не могла бы и пожелать. Я никогда не скучала с ним. В самом начале лета он был настолько мил, что даже осведомился, не будет ли мне неприятно, если Эльза, его теперешняя любовница, проведет с нами летние каникулы. Само собой, я развеяла все его сомнения. Во-первых, я знала, что он не может без женщин. Во-вторых, была уверена, что Эльза нас не обременит. Рыжеволосая высокая Эльза — Нечто среднее между продажной девицей и дамой полусвета была статисткой в киностудиях и в барах на Елисейских полях. Она была славная, довольно простая и без особых претензий. а Кроме того, мы с отцом так хотели поскорее уехать из города, что смирились бы вообще с чем угодно. Отец снял на побережье Средиземного моря большую уединенную и восхитительную белую виллу, и мы стали мечтать о ней, едва настали первые жаркие дни июня. Вилла стояла на мысу, высоко над морем, скрытая от дороги сосновой рощей. Козья тропа сбегала вниз к маленькой золотистой бухте, где среди рыжих скал плескалось море. Первые дни были ослепительны. Разомлевшие от жары мы часами лежали на пляже и мало-помалу покрывались золотистым здоровым загаром. Только у Эльзы кожа покраснела и облизала, причиняя ей ужасные мучения. Отец проделывал ногами какую-то сложную гимнастику, чтобы согнать намечающееся брюшко, несовместимое с его донжуанскими притязаниями. Я с раннего утра...